Давным-давно В далекой-далекой стране У самых синих гор Жил да был Долгожитель Человек, возраста которого никто не знал Рождение которого никто не помнил И который В свои неизвестно сколько лет смотрелся очень обманчиво утром молодо днем зрело вечером как пожилой человек кто-то думал что все дело в освещении кто-то считал что само время суток питает его силами Ну, по большому счету, никому не было до этого дела. Он жил на отшибе, варил какие-то травы, ходил в поля. Часто жители окрестных деревень могли видеть его проходящим в плаще с посохом, неспешной походкой. Он никуда не торопился, не то чтобы говорил или ходил или действовал медленно, а именно неторопливо. И вот так и называли за глаза, неторопливый. Он был ровен характером, весело улыбался. При случае. И это было хорошо. Он. Частенько. Приходил кому-то в гости. Сидел. Слушал рассказы. Говорил мам. Не так, чтобы его любили. Но по крайней мере к нему относились хорошо. Бывало что он помогал. Практически не бывало, чтобы кому-то мешал, его жилище в пещере в подножия горы было светло и уютно, никаких страхов, никаких странных вещей. Ничего страшного, ничего даже необычного. Пучки травы, шкуры зверей, очаг. Все хорошо. Временами кто-то жил с ним. Временами он жил один. Так продолжалось. Дети рождались. При его жизни проживали свою долгую жизнь, рождали своих детей, отец своих детей. Все это было при нем, и во всех это было нормально. Однажды слух о нем достиг ушей правителя той земли, который был уже в возрасте и который хотел продлить свои дни хотя бы настолько, чтобы успели подрасти его сыновья. К поздно родились дети. И неторопливый отправился в путь по приглашению правителя к нему во дворец. Двигался он, как обычно, немедленно, но и не торопясь. Если по дороге ему встречалась какая-нибудь хорошая харчевня с доброй кухней, или рощица, где можно собрать грибы, или какой-то удивительный вид, на который можно было просто посмотреть с удовольствием, или бабочкой, или послушать пение птиц. Он делал это и также с удовольствием продолжал свой путь. Его охранники и сопровождающие беспокоились, пытались поторапливать, хмурились, осуждающие качали головами, ведь правитель ждет, И в такие минуты казались намного старше, чем он. Потом наступал вечер. И волосы начинали казаться седыми. На лице просто пали морщины. Фигура немножко горбилась. И вот уже он казался старше. Пока не улыбался. Улыбка озаряла и молодила его лицо, показывая крепкие зубы. А когда по утрам он мылся, все видели его мощные, молодые мышцы, ладно скройное тело, гладкую кожу, и волосы казались темными, и были густы. И на лице играл румянец. И никто не мог понять, сколько же ему лет на самом деле. Так шло время. И вот, наконец, неторопливый прибыл во дворец правитель. Правитель... Извелся и за это время, Ожидая неторопливого, Встретил его хмуро, Желчно. И все поразились, насколько Неторопливый, чей возраст никому неизвестен, Казался моложе, В общем-то, не старого еще правителя, Чьи жидкие волосы, Изброжденное морщинами лицо И... едкое выражение лица выдавали не самое счастливое время, прожитое им на свете, хотя все знали, что это мудрый правитель, что он удачно управляет страной, что ее богатство растет, силы увеличиваются, что жители не ропщут, а судьи не очень Много берут и не слишком неправедно судят. Словом, жить можно. Правитель, поприветствовав неторопливо, спросил его, может ли он верить в то, что неторопливый поможет ему обрести здоровье и долголетие. На что тот сказал, что он не давал таких обещаний, Я просто пригласили поговорить с правителем и он не знает может ли ему помочь правитель опять забеспокоился запереживал занервничал еще больше скукожился съежился стал требовать гарантий однако неторопливый и спокойно стоял на своем. Он не знает, что получится. Он прибыл по приглашению. И если правитель недоволен, он может взять свое приглашение назад и неторопливо отправиться домой. Наконец правитель сдался и спросил, чем же и как может помочь ему неторопливый. Тот сказал, не знаю. Мы можем с тобой беседовать по утрам и по вечерам. Может быть, что-то и выйдет. Правитель не был удовлетворен таким ответом, но у него не было другого. И он согласился. И вот они стали беседовать по утрам и по вечерам. Правитель рассказывал ему о своих думах, и переживаниях, вводить ли закон или не вводить закон, о том, как он просиживал ночи в совещаниях со своими министрами, пытаясь понять, сработает этот закон так, как должен или нет, каким последствиям приведет, начинать войну с соседями или не начинать войну с соседями. Снижать налоги или не снижать налоги? Выдавать одну из дочерей замуж за сына соседнего правителя или погодить? В таких постоянных с сотнями «за» и «против» шла жизнь правителя. Он рассказывал все это неторопливому, а тот ничего не советовал. Просто слушал. Иногда задавал вопросы, но не те, которых ждал правитель. Это были вопросы о погоде, о сне, о настроении, о питании. Иногда неторопливый сам рассказывал что-то из своей жизни о травах. Как растет заробой, набирается сил, чертополох, тысячелетние деревья. Как кора нарастает, а изнутри всегда растет новое, старое отваливается, а там уже есть новое. Как опадают листья, чтобы вновь вырасти на верхушке, на кроне. деревьев, как набухают почки, распускаются листья, как важно, когда ветер подхватывает семена и разносит их вдаль. И как дерево, оставаясь на месте, способно при этом охватить огромные территории, что-то свои тени, что-то своими семенами, а что-то просто слухом, которым полнится земля. Он рассказывал, как глубоко-глубоко в землю уходят корни деревьев. Правитель слушал, пытался найти в этом какую-то мудрость. Когда-то думал, что находил, когда-то в меньшей степени. И вновь Рассказывал о своих заботах О том, что нужно строить Новый замок Но не хочется поднимать налоги Чтобы население, жители Не бунтовали И были довольны О том, как Хочется усилить армию а нужно выбирать Между армией и замком О том, как Медленно растут сыновья, а недорогливо рассказывал ему о том, как парусник ходит в море, и как, если у парусника совсем нет киля, ветер гоняет его из стороны в сторону, мельтешит, как киль позволяет сохранять направление, но если он очень велик и глубок, Он задевает за камни и рифы, и тогда уже становится не и а О том, как парус может наполняться ветром, боковым или даже встречным. О том, как солнце сушит поля, и как дождь затем увлажняет их, и так раз за разом. О том, как сотнями и тысячами лет кому-то кажется, что земля иссушенная и неплодородна. Проходит время, проходит дождь, вот она уже плодородна. А проезжающему путнику кажется, что это грязь и слякоть, И он хочет, чтобы дорога была сухой. И снова всходит солнце. И так изо дня в день. из года в год. А правитель говорил ему о том, что старая система, которая наполняла бассейны и фонтаны, пришла в негодность, и что нужно ее обновлять, строить новую, более надежную. А неторопливый говорил о том, Как муравьи постоянно что-то строят, что-то добавляют в свои муравейники. И хотя, конечно, кто-то наступит, кто-то пройдет мимо, что-то сдует ветром. Но постоянно, постоянно, да, идет работа, и все обновляется. Вновь и вновь все обновляется. Потому что где-то, может быть, где-то в облаках, может быть, где-то в глубине муравьиной души, есть план, есть чертеж, есть внутреннее абсолютное знание о том, как все это должно быть. И что бы ни было разрушено, все будет восстановлено точно так же. А правитель говорил о том, как меняются заветы, которые оставлены ему его отцом, и что много из тех советов уже так не работает, и что нужны новые советы, которые он оставит своим детям, Они не торопливый, говорит о том, как из поколения в поколение лани, все также ходят на водопой, щиплют траву и бегут быстрее ветра. В таких беседах проходило время. Иногда они отправлялись вдвоем гулять по дворцу и видели, как где-то идет стройка, где-то обновлялись старые покои. Вместо старых обоев, новые, натягивались ткани, клеились обои, обшивалась тонкой кожей, позолотой, картины. Где-то сносились целые стены и выстраивались новые. Где-то прокладывали новые водотоки для фонтанов и бассейнов. что становилось легче. Появлялись какие-то машины. А где-то использовались вьющие из-под земли ручьи, ключи. И иногда неторопливо отводил правителя подальше, на тот холм, откуда текла вода в бассейны и фонтаны. И там, сидя в прохладе на скамеечке, Они смотрели на этот удивительный дворец, этот замок, в котором тысячелетние фундаменты и стены где-то переходили в новые стены, башенки и шпили, где-то еще только нарождались новые постройки, а где-то бывший арсенал становился конюшной, бывшая конюшня мастерской, бывшая мастерская по дворьям. Этот замок воплощал в себе многолетние, тысячелетние изменения. И правитель приходил в уныние, думая о том, как ничтожна его жизнь на фоне такой громады лет, а не торопливый смотрел с интересом на эти изменения. Хранитель думал о том, что он не знает, что будет завтра. И неторопливо думал о том, что он не знает, что будет завтра. Правитель это пугал, неторопливо интересовал. Правитель не знал, есть ли в завтрашнем дне место для него. Неторопливый думал, какое место в его жизни займет завтрашний день. И они возвращались во дворец. И правитель возвращался к своим делам, неторопливый к своим прогулкам. Он собирал травы, сушил их, отдыхал аромат, думал о том, как все повторяется и в то же время меняется и в этой неизменной и переменчивой повторяемости скрыто то, что так ищет правитель для себя, для своего государства и для своих детей. Однажды дочь правителя влюбилась в неторопливого, но она боялась гнева отца, боялась своих чувств, боялась отказа, унижения. А дочка-конюха не боялась, и их с дни становились радостными, интересными, забавными и смешными. Время шло. Все так же по утрам и вечерам правитель беседовал с неторопливым, уже скорее по привычке. Он перестал ждать чуда или особого совета, но замечал, что после этих разговоров ему становится легче, спокойнее. Когда он думает о будущем, Он не знает его, но ждет чего-то хорошего, интересного и думает, что как бы оно и сложилось, оно будет и будет хорошим. Он понимал, что это наивно и как-то недостаточно мудро для правителя, но это было так, и он радовался этому. Придворные замечали, что В внешности правителе что-то меняется. По утрам он выглядит моложе, вечерами старше. В ее чертах появилась умиротворенность. И иногда, в своих разговорах с детьми, он стал говорить о ручьях, деревьях, парусниках и птицах, муравьях и мягких лапах хищников в быстром беге антилоп и сирен об облаках и небе о том, что там, за далекими сильными горами тоже небо и облака и что облака свободны в своем полете над горами сыновья не очень понимали это Потому что их волновал завтрашний день старшего, что он будет делать, когда станет правителем младших, как сложатся их отношения со старшим. И иногда казалось, что дети выглядят старше, чем правитель, или наоборот правитель моложе, чем дети. И это их тоже беспокоило старших, радовало младших жизнью. Продолжалось. Однажды Неторопливый Покинул дворец Правитель Благодарил его И отпустил без сожаления Неторопливый Вновь отправился в путь Но не туда Где осталась его пещера Как многие ожидали А куда-то дальше Дальше дальше еще много-м много лет и вы видели на дорогах далекой далекой страны то он жил возле какого-то города то в каком-то селение и никто не знал когда он родился и сколько он живет и иногда сидя с детьми, рассказываем историю своей жизни. Он вспоминал и как однажды его приглашал к себе правитель далекой далекой страны, и никто не знал правда ли это, или просто неторопливый хвастается тем, что лично знаком. с правителем, про которого тоже было известно, что он давно-давно родился, уже никто не помнит когда, никто не знает, сколько ему лет, но он на памяти всех рожденных в далекой-далекой стране, старших и младших, всегда был правителем И в этой стране всегда всходило солнце, выпадали дожди, лани и антилопы бежали, мягко ступали хищники, вырастали деревья, рассеивая семена по ветру. И все время обновлялся, где-то разрастался, где-то сокращался. украшался новыми архитектурными, модными башенками, менял предназначение комнат, но оставался таким же неизменным. Старый дворец правителя, и никто не помнил, жил ли в нем когда-то другой правитель, или всегда был именно этот. Жители страны гордились тем, что такое возможно, Только в их далекой-далекой стране, хотя говорили, что неторопливо пришел откуда-то из-за самых синих гор. Вот такая история.